Глава четвертая. Мопл протискивается. На следующий день ветра не было, и чайки молчали. Густой серый туман заполз на луг. Никто не видел дальше двух овец перед собой. Они долго не выходили из загона, где было сухо и уютно. С тех пор, как Тесс и Джордж перестали шугать овец на рассвете, они стали более привередливыми. «Какая сырость!» — сказала Мот. «Какая холодрыга!» — протянула Сара. «Какая наглость!» — произнес сэр Ричфилд, тем самым вынеся окончательный вердикт. Старый баран ненавидел туман. В туман от хороших глаз Ричфилда не было толку. Он заметил, что стал хуже слышать и быстро забывал, откуда пришел. Но была еще одна причина, почему все мешкали. Этот туман казался им... Зловещим. Словно за его сизым дыханием двигались странные тени. Вот почему они остались в загоне до обеда. Потом пришли скука, муки совести, и, наконец, голод. Но они вспомнили о том, как раньше всегда злились на и Джорджа в такие дни и упрямо остались. Ровный строй задумчивых овечьих голов близоруко щурился в пелену тумана. А Мопл тем временем пролез в дыру в задней стене загона и выбрался наружу. Влажные щепки трухлявых досок застревали в шерсти и кололи нежную овечью кожу. Мопл закряхтел. Протиснувшись наполовину, он засомневался, что идея с дыркой была удачной. — Если прошла голова, пролезет и все остальное, — всегда говорил Джордж — И только сейчас Мопол понял, что Джордж говорил о крысах, которые каким-то образом проникали в овечьий фургон и шуршали проржавевшими консервными банками. Мопол ни разу не видел крысу вблизи, но внезапно начал сомневаться, что они действительно похожи на маленьких овец. Когда мопол был откормленным молочным ягненком и пугался легких и быстрых прикосновений юркающих в загоне крыс... Мама рассказывала ему, что это очень маленькие и пушистые овцы, которые своим стадом бегают по загону и приносят большим овцам сны. А маленьких пушистых овец не боялся даже Мопл. Когда Мопл вырос, он порой поражался, зачем другие овцы борются с маленькими крыса-овцами. Он пришел к выводу, что эти овцы наверняка увидели плохой сон. Мопл не жаловался на свои сны. Они были пусть и не слишком разнообразными, зато мирными. А теперь мопол впервые задумался о том, как выглядят овцы. Например, Зора. Элегантный нос и лицо, словно из черного бархата, грациозные изогнутые рога. В батаре Джорджа Зора была единственной самкой с рогами, и они ей очень шли. Крупное пушистое тело и две пары стройных длинных ног с изящными копытцами. Голова была, пожалуй, самой красивой, но далеко не самой крупной частью ее тела. Мопл беспокойно переминался с ноги на ногу, твердо решив не впадать в панику. По крайней мере, пока. Правильно ли он поступил, просто удрав через дыру в стене, тайком и за спиной у остальных? На то были свои причины — Но были ли они весомыми? Аппетит Мопла просыпался быстрее и чаще, чем у остальных. Довольно веская причина. Мопл вытянул шею, отщипнул пучок травы и немного успокоился. Другая причина была сложнее. Это был сэр Ричфилд, или память Мопла, или мисс Маппл, а скорее все вместе взятые. Улика. В детективе Джорджа было много улик, но он выбросил книгу. А мисс Мапл знала бы, что делать с уликой. Так что Ричфилд пытался помешать Моплу рассказать о ней Мапл. Поэтому Моплу пришлось лезть в дыру, чтобы тайно рассказать все мисс Мапл. Ее не было в загоне, так что она точно где-то снаружи. Или нет? Сначала план показался ему очень простым, но теперь в боку торчала острая щепка. И мопол страшно испугался, что он сейчас поранится и вытечет, как сэр Ричфилд. Овцы считали, что у сэра Ричфилда где-то есть дыра, из которой воспоминания утекают в никуда. Но говорить об этом они осмеливались, лишь когда находились за пределами слышимости сэра Ричфилда. В последнее время выйти за пределы слышимости сэра Ричфилда стало не так сложно. Моппл попытался втянуть бока. Колоть стало меньше. Он выдохнул и вновь почувствовал, как острая впивается в кожу. Паника подступила совсем близко. Мопал чувствовал ее затылком, словно хищного зверя, и от невозможности развернуться становилось только хуже. Он вытечет, еще хлеще, чем сэр Ричфилд, и все забудет. Даже зачем полез через эту дыру? и он жалко застрянет тут навечно и умрет от голода. От голода он, мопл Уэльский. Отелло полночи провел снаружи, на лугу, мокрые до нитки и дрожащие от возбуждения. Вернется ли он? С того момента, как Отелло увидел сэра Ричфилда, он тайно на это надеялся. Я опасался. Теперь это случилось. Воспоминания о запахе все еще висело в ноздрях Отелла, сбивающее с толку, безошибочное. Мысли кружились в рогах, как клубы тумана. Радость, обида, ярость, тысячи вопросов и покалывающее замешательство. Но Отелла научился унимать вихрь в голове, Сквозь влажный туман он повел носом в сторону загона, потные нервозности кисловатый запах смятения. Стадо одолело беспокойство и не без оснований. Даже Ателла сегодня было не по себе от тумана. Ричфилд все еще не выпустил овец из сухого загона, тем лучше. Ателла спросил себя, почему вожак принял такое решение. Ричфилд знал, кто приходил на выгон прошлой ночью. Пытался ли он скрыть это от других овец? Но почему? Черный баран на секунду задумался, какое выбрать направление. Наименее вероятное, конечно же. Он поскакал к утесу. Ночной дождь и туман уже смыли все запахи. Ателла слегка наклонил голову, и начал искать глазами следы, как, вероятно, поступил бы любой человек. Ему стало немного стыдно. «Почти глухой и без забоняния», — услышал он знакомый ехидный голос у себя в голове, «голос из воспоминаний, сопровождаемый шелестом крыльев черных воронов. «Если хочешь знать, что знают двуногие, тебе нужно подумать...» чего они не знают. Для них имеет значение лишь то, что видит глаз. Они знают не больше нашего. Они знают меньше. И поэтому их так сложно понять. Но Оттелло потряс головой, чтобы отогнать голос. Хорошие советы, бесспорно. Бесценные советы, но голос вечно начинал несвязный монолог, а Оттелло нужно сосредоточиться. В одном месте земля была не только размякшена но еще и разрытой. Наверное, мисс Маппл. Он бы не оставил после себя такой беспорядок. Отелло искал подсказку. Чуть дальше он увидел кривую сосну, единственную в округе. Вечно зеленые филодендроны, хранители секретов. Мудрость корня. Сосна манила Отелло. Он кружил вокруг несчастного деревца так долго, что от его взглядов оно начало пристыженно клониться в сторону. Ничего необычного. Кроме дыры, конечно, но Ателло не обращал внимания на истории, которые рассказывали о дыре. Дыра начиналась прямо у корневой системы сосны и наискосок шла прямо через скалы. День и ночь море ревело, бурлило, клокотало язвительно хохотало из глубин. Считалось, что в полнолуние оттуда выползали морские твари и тянули свои скользкие пальцы к загону. Но Ателла понимал, что переливчатые линии, появлявшиеся на деревянных стенах к утру, на самом деле следы слизи от ночных улиток. Остальные овцы это в принципе тоже понимали. Им просто нравились истории. В такие дни возле сосны можно было встретить трех четырёх особо удалых ягнят, внимавших звуком из дыры в благоговейном страхе. Теперь и Отелло всматривался в глубину, впервые в жизни с неким интересом. Отвесный спуск, без сомнений, но не слишком отвесный для человека, умеющего пользоваться руками, и не слишком отвесный для отважной овцы». Отелло колебался. «То, что при первом пережевывании не понравилось, при десятом не будет лучше», — нашептывал голос. Баран не двигался с места, так что голос нетерпеливо добавил. «Ожидание кормит страх». Но Отелло не слушал. Он, как заворожённый, смотрел на что-то черное и блестящее у себя под ногами. «Переливчатое перо». Черная и безмолвная, словно ночь. Нателло хмыкнул. Он еще раз повернул голову в сторону загона. А потом исчез в дыре. В одночасье Мопл оказался на свободе, тяжело дыша и дрожа всем телом. Бока ныли от Где-то в теле засела острая колющая боль. Для успокоения Мопл произнес самое сложное, что ему когда-то приходилось учить. Операция полифем! Джордж иногда так говорил, но еще ни одна овца не поняла, что это значит. Однако Мопол относился к тому редкому типу овец, которые могли запоминать непонятные вещи. После этого он почувствовал себя смелее и даже немного решительнее. Мопол повернул голову, чтобы не без гордости оглядеть маленькую дырочку, из которой он, Моплуэльский, только что вылез но деревянная стена загона уже исчезла в тумане. Сегодня стоял особенно плотный туман, такой густой и толстый, что мопл едва не попробовал его на вкус. Он удержался от искушения и вместо этого отщипнул немного травы. Для мопла туман не был проблемой. В тумане хуже видно, это правда, но мопл и без того плохо видел. Его больше беспокоило, что в ноздри попадают жемчужные капельки воды — и потому обоняние притупляется. Но в целом в тумане Мопол чувствовал себя в безопасности. Он представлял, будто шагает сквозь легкую, как перышко шерсть гигантской овцы. И это была приятная мысль. Он беззаботно пасся дальше. Теперь он был уверен, что его первая причина уж точно уважительная. Мопл любил туманную траву с чистым, словно капля росы, вкусом, с которой смыло все посторонние запахи. Мисс Маппл можно поискать и позже, возможно, ее даже привлекут пощипывающие звуки его трапезы. Он рысцой метался туда-сюда, пока чувство голода немного не отступило. Внезапно нос наткнулся на что-то твердое и холодное. Маппл в ужасе отпрыгнул на всех четырех ногах одновременно, но теперь он не видел, что его испугало — Мопол колебался. В конце концов, любопытство победило. Он шагнул вперед и с опаской взглянул на землю. Там лежала лопата, вокруг которой Тома Мелли собрал человеческое стадо. Лопату воткнули недостаточно глубоко, так что она накренилась и в конце концов упала. Мопол глядел на нее со злостью. Человеческим приспособлением место в сарае, а не на лугу. Но эта лопата пахла не так, как другие человеческие приспособления — потными ладонями, злостью и колющими предметами. На этой лопате еще висело мимолетное воспоминание о человеческом запахе, но вообще она пахла гладко и чисто, как влажный галыш. — Но если принюхаться то воспоминание постепенно становилось более отчетливым, резким, приобретало очертания. Мыльная вода, запах виски и уксусного моющего средства смешивались в этом аромате. Мопл унюхал короткую лохматую бороду и немытые ноги. Когда он осознал, что унюхал не лопату, а реального человека, который в тумане бродил совсем близко, было почти поздно. Мопл вскинул голову и увидел силуэт, вернее сказать, белую туманную тень силуэта, которая крабиком подкрадывалась к нему сбоку. Выглядело это жутко. Мопл вспомнил о волчьем духе, лопате и дольмене, об осквернении огорода и о том, что Джордж иногда забывал помыть ноги. Мопл занервничал и бросился прочь сквозь туман. Бежать сквозь туман не очень умно. Мопл об этом знал но еще он знал, что нельзя просто стоять на месте. Его ноги, которые обычно безропотно и неторопливо несли его к диким травам и душистому газону, внезапно обрели собственное мнение. Кажется, в голове у Мопла собрался весь туман мира, и больше всего ему хотелось просто забыться. Передать контроль ногам и убежать от всего — от Джорджа, волчьего духа, мисс Мапл, злых собак, сэра Ричфилда, собственных воспоминаний, а главное — от смерти. Но от непривычной силы, с которой ноги молотили по земле, у него заболело копыта, и эта боль помогла слегка рассеять туман в голове. Он попробовал просто подумать о чем-то другом, и ему в голову тут же пришло самое неприятное — то, что могло произойти в любой момент. Он не мог бежать вечно. Рано или поздно он столкнулся бы с препятствием. Таким препятствием могли стать скалы. Или загон. Или кусты. Или фургон Джорджа. Только бы не фургон, подумал Мопл. Мысль о встрече на огороде, вместе его преступления с разъяренным духом Джорджа, который начнет размахивать обгрызенной кочерышкой салата перед его носом, пугала Мопла больше всего остального. И тут Моплуэльский врезался во что-то большое. Теплое, мягкое. Она упала и с хрюканьем перекувырнулась. Запах был резким, и не успел Мопл изучить его до конца, как ноги подкосились от страха. Он уселся на курдюк и, оглушенный столкновением, уставился на туман широко раскрытыми глазами. Хрюканье превратилось в ругательство, в слова, которые Мопл ни разу в жизни не слышал, но сразу понял — Потом из тумана вышел мясник. Сначала его здоровенные красные ручища, потом круглое пузо и, наконец, ужасающие горящие глазенки. Они без всякой спешки разглядывали Мопла. Да, они, казалось, чему-то радуются. Без предупреждения мясник бросился на Мопла. Он не схватил, не ударил. Не наступил, он просто всем телом бросился на толстого барана, как будто желая раздавить его своей тушей. Следующее, что заметил мопл, что ему каким-то образом удалось увильнуть. Не единожды, а несколько раз. Мясник снова упал в грязь, его локти, живот, колени и половина лица были уже черными от нее. В его левой щеке, как борода, приклеились несколько соломинок, и близорукому моплу показалось, что перед ним... Толстый злобный тигр. Часть лица, которая не была черной, прежде всего лоб и глазницы, была пунцовой, как воспаленный навечий язык. Мопол задрожал всем телом. Его силы иссякли. Он был слишком изможден, чтобы еще раз увильнуть от мясника. Воцарилась полная тишина. Мясник тоже заметил, что мопол выбился из сил. Он сжал ладонь в огромный кулак. И громко шлепнул по второй открытой ладони. Потом накрыл одной ладонью вторую. Руки мясника стали похожи на шары с сырого мяса. Костяшки побелели, и мопол услышал тихий и очень зловещий звук. Отдаленный щелчок, словно в недрах тела медленно ломалась кость. Баран беспомощно уставился на мясника. Машинально начал жевать пучок травы, который отщипнул в далекие счастливые времена. Трава была безвкусной. Мопл не мог вспомнить, зачем решил поесть. Он не понимал, почему овцы на этой земле вообще пасутся, пока существуют мясники. Мясник шагнул назад, наверняка для того, чтобы сделать нечто подлое и бесповоротное. А потом он словно провалился сквозь землю. Мопол так и стоял. И жевал. Жевал, пока во рту не осталось ни травинки. Он ни о чем не думал, только о том, что нужно продолжать жевать. Пока он жевал, ничего плохого произойти не могло. Тупо жевать с пустым ртом, но он не решался отщипнуть новый пучок. Мимо него пронеслась пара клочков тумана и внезапно кусочек ясного воздуха. Форточка, через которую мопл мог видеть. И он увидел ничего. Прямо под копытами мопла мир заканчивался. Мопл стоял у края обрыва, ближе, чем он отважился бы по доброй воле. Он больше не удивлялся, куда пропал мясник. Мопл поежился и сделал осторожный шаг назад. Потом еще один... А потом Мопл Уэльский развернулся и его вновь поглотил туман. Раньше Мопла очень любил туман. Когда он был ягненком, пастух однажды запретил ему сосать мать. Это был плохой день для Мопла. Пастух сказал, что он слишком быстро толстел. С тех пор он сосал не мать, а приспособление. Пастух тоже был толстый, но ни одна овца не могла ему что-то запретить. Моплу стали давать напиток из молока и воды. Ему так нравилось смотреть, как вода и молоко смешивались, что он не сразу начинал пить. Белое молоко плело в воде нити, пока не получалась нежная плотная ткань. Эта пряжа была похожа на сгущающийся туман, и она обещала, что мопл насытится, и все будет хорошо. Но сегодня Мопл понял, что туман не был шерстью гигантской овцы, а даже если и так, то овцу одолели ужасные паразиты — мясники с руками из сырого мяса, которые все, к чему прикасались, тоже превращали в сырое мясо. Постепенно до него дошел яростный рык, исходивший откуда-то из глубин и накрывший лук, как гигантское тело. Это был рык, который Мопл почуял до кончиков своих округлых рожек. Он еще никогда не слышал такой ярости и отчаяния. От этого звука у Мопла свело зубы и копыта, но он не пытался бежать. Теперь он понимал, что от такого нельзя просто убежать. Даже к другим овцам, которые сами были сотканы из тумана и могли быстро рассеяться. Однажды он уже видел, как они испарились все его братья по вымени, собутыльники, все друзья молочные ягнята. И вернулся лишь пастух. Толстый и хладнокровный, словно ничего не произошло. Мопол опустил взгляд и увидел, что трава такая же зеленая, как раньше. Трава его спасла. Наверное, нужно держаться за траву, Не поднимая головы, мопл начал движение. Он аккуратно ставил одно копыто перед другим и следовал за травой, куда бы она его не привела. Отелло сердился. Дыра была не проблемой, все просто, если осмелиться. Он тоже так думал. «Проблемы кроются не в твоих ногах, не в глазах, не в морде». «Проблемы всегда сидят в голове», — шептал голос. Ателла начал обыскивать свою голову так тщательно, как может только жующая овца. Но он все равно не понимал. Он уже прилично проскакал вдоль пляжа и не нашел даже намека на следы. Песок под ногами двигался мягко, но одновременно зыбко и коварно. А теперь еще и рев. Он раздался не так близко, чтобы Ателла забеспокоился, но звук был громкий и действовал на нервы. Кто или что умеет так реветь? Ему стало интересно. При других обстоятельствах он бы точно развернулся, чтобы рассмотреть ревущего, но его больше занимало то, что, возможно, находилось перед ним. Кажется, он подходит к деревне. Отелло понимал, что пора исчезнуть с пляжа. Баран посмотрел вверх на скалы. Здесь берег был уже не таким крутым, местами мягким и песчаным. Там, где ветер образовал небольшие дюны, Росла колючая пескалюбка Эта трава не годилась в пищу, но по ней было удобно ходить. Отелло вскарабкался по склону. Добравшись до вершины, он снова увидел заросли щетинистой пескалюбки и узкую тропинку, которая немыслимо петляла в пыли. пескалюбка скучающе глядела во все стороны и ничего ему не поведала. — Когда больше не знаешь, сдаться или продолжить, — нашептывал голос — Результат получается одинаковым. Ателла резко остановился. Тут было много дорог, по которым прошла бы овца, но всего один путь, на который ни одна овца точно не ступила бы. Ну, практически ни одна овца. Ателло пошел по человеческой тропинке в сторону деревни. Дорожка неуверенно петляла туда-сюда, а потом наткнулась на стену из влажных камней — и как овца увильнула от нее. Стена была такой высокой, что Отелло, даже встав на задние ноги, не смог бы заглянуть через нее. Жаль, потому что по ту сторону стены происходили странные вещи. Множество голосов бормотало что-то необычайно тихо и заглушал их не только туман. Отелло почувствовал сильное волнение одновременно навязанную тишину. Люди нечасто старались вести себя тихо. За этим всегда что-то стояло. Ателло подошел к маленьким кованым воротам. Он нажал на ручку передней ногой, и дверь, зловеще скрипя, поддалась. Черный баран бесшумно, как собственная тень, протиснулся внутрь и аккуратно закрыл дверь головой. Не в первый раз он с благодарностью вспомнил ужасное время в цирке. Отелло сначала подумал, что оказался в громадном огороде. Об этом говорил.